Да, наверное. Понятно. Мария Степановна, расскажите мне о Дорохове. Что он за человек? Вы же в одной деревне выросли. С детства друг друга знаете. Да. Ну, что же рассказывать? Васька Дорохов, он всегда нелюдимым был. Жил на болоте, а у нас в ворожейках появлялся редко. троих был дружков. Тимофей Смолягин, Виктор Прохоров. Ну, что сейчас с председателем Геряньковского райисполкового работы. Ну да. Он на гармошке хорошо играл в молодости. Ох. Да, ну и вот Василий Дорохов. Не разлей вода были, хотя и не похожие совсем. По вечерам собирались мы возле моего дома, возле колодца, который так и называли Машин колодец. Да, так и говорили. Пошли к Машиному колодцу. Сегодня парней не видать! Здрасьте вам! А я что? Молотилка, что ли? Какой же ты ведь уж парень! Гармонисты наши ненаглядные! Здрасьте! Как поживаете, ребята? Ой, я прям не могу! Тимоха, а. да мы сегодня вместе сено косили. Вот как избрали комсомольским секретарем, совсем за забюрократился прям. Как дела, как Саша Бела. А, да. да он, Маш, даже галифе на базаре в гераньках вымел, чтобы на настоящего секретаря походить. Видишь, какой серьезный сидит, словно поп на поминках. Ага. Кстати, о попе. Не ты ли это, Витюха, гераньковскому папу в нужник дрожжей насыпал? Всегда неделю вонь про и центру идет, а папа уже два раза штрафовали. Ну что, ну так ему и надо долгогривому, чтоб людей не стращал всякой погонью. В опиум недодавленный. Да я, конечно, тут ни при чем, но лично считаю, что все правильно сделал. Я тебе, Витюха, в последний раз говорю, еще раз что-нибудь такое чебучишь, на ячейку вызовем, ты с религиозным дурманом убеждением борис а не хулиганством. Ну, ладно, вызовет он, как же. Да я сам кого хочешь вызову. Да, я сам, кого хочешь, вызову. О, о Иван Алферов на велосипеде к покатил. Опять ему плетневские накостыляют. Да что он в этой груньке нашел? Наметит, ты его так разделаешь, что сказать не мог. Ой, ой, ой, много ты понимаешь. Вот это любовь и называется. Да. Ой, никаких фонарей не боится. За 15 верст катает. Верно, варюх, я говорю. Не знаю я. А где Василий-то? Что это его нет сегодня? Да тут я. Тут я. Только подошел. А чего так поздно? А, поперва садки на болоте проверил. Потом огуречки пропалывал. Чай растения, простор любит. Ой, не могу! Чего ты огурцы огуречками зовёшь? А кто его знает? У нас на болоте все их так кличут. Знать, потому что вкусные они у нас родятся. Что для соленья, значит, что так. Ой, да, да смотри, Васюха, так ты со своими садками да огуречками холостым останешься. Эх, не небось, своего не упущу. Эх, не ходите, девки, в поле не топчите ли беду, А то встретите Васюху на своейную беду. <связанная> ну давай, Маша. На болоте суета, на болоте праздник, Васька сватца пришел в лягушечий заказник. Ну, ладно, Ланыш, что вы к Василию прицепились, а? Он, между прочим, на доске почета висит в охотхозяйстве. Не в пример тебе, Прохоров. Ты только в поле вышел, как в сей момент умудрился колхозные грабли сломать, а потом полдня околачивался без дела. то ну, молоток, искал дела. тот топор. Зато к Машиному колодцу первый прикатываются. Ну, ваш, да будь тебе, Тимох, да пускай поют. Ну. навозье стал Тимоха секретарь и обнять не может. <с Eso> <с débeta> ну ладно, пора, браться Пора по домам. Мне завтра в район ни свет ни заря ехать. Пока. Василий, Вась, а? ты нас с Варей проводишь. Отчего можно и проводить. Ладно, ребята, мы пошли. Вот я и пришла. До свиданицы. До свидания, Валя. Ну чё, пошли, Маш, провожу. Васенька. А чё? Васенька, погоди, поди сюда, Вась, люб ты меня. В ты... как клюп. Прости меня, глупый Вась. Вася, Вася хороший маласковый. Маш, нацелуй ну, меня, Васенька. нацелуй, ну, да, Вась. Да ты что-то? Да... Да, ну, да, ты... да, да, да не надо, Маш, Вась... ну не надо. Ну. ты пойми, мне Варе нравится. Ну мы сговорились с ней, ну вот избу поставили новую и поженимся. ну. Может, ты, ты извини, вот ведь как все, мань получается. Ну всё вот как Ты, ты несерченый мне, мань, ну, ну, не несерченый. Как я тебя? Придумала я это все, придумала. Я за Тимку замуж выхожу, он ну, уж сватов вон засыла, хлеб, соль получил. Эх ты! Ой. Да как же я такая, ну, ну как я б за тебя пошла? Ты вон какой корявый, скуласы чтобы я всю жизнь на болоте, что ли, прожила? Эх ты! Ой. Огуречек! злей вода, говорите, были? Что? Ой, простите меня, Андрей Петрович, я задумалась. Да, да, да. Вот Тимофей, Витька Прохоров и Василий. Неразлучные прям были, как братья. Только Дорохов...